Она умная девчонка. Понимает, что ты делаешь это ради нее. Он ошибся я делаю это не ради нее. Но только так Том может найти во всем этом хоть какой-то смысл. В машине по пути навстречу с заказчиком мне звонит на сотовый черел, хочет узнать, о чем я думаю. Она только что виделась с психиатром. Очевидно, ей показалось, что я вел себя странно, и потому она хочет узнать, о чем я думаю о сказочных траханьях в моем холостяцком прошлом. «Послушай, — говорит она, — зачем тебе так вести себя? Я не единственный, кто ведет себя странно. Не похоже, что у меня эксклюзивные права на странное поведение. Почему ты сразу делаешь заключение в отношении меня?» Она не отвечает, но я-то знаю, почему она делает заключение. «Потому что назад дороги нет?» «Детка...» Говорит она через мгновение о том, куда мы поедем в медовый месяц. «Мне нужно сообщить тебе, в Европу я не хочу». Вот так она разговаривает. «Почему?» — спрашиваю я. «В Европе дожди». «А как же Микеланджело?» «Что ты хочешь сказать?» — спрашивает она. «Я хочу сказать, что в Европе иногда идет дождь, но как же Микеланджело?» — Милый, — говорит она, — Микеланджело — это круто, но мы сейчас говорим о моем медовом месяце. Я говорю, — Так значит, ты не хочешь увидеть Энтони Хопкинса на сцене в Лондоне? — В Лондоне? — спрашивает она с легким сомнением в голосе. — С явным сомнением. Я что-то говорю насчет того, что не принято жениху умыкать невесту в неизвестном направлении. Черел выходит из себя. «Ты уже забронировал отель в Лондоне?» Она повышает голос. «Не надо заключения, — говорю я. «А где же?» — кричит она. «На маленьком островке у западного побережья. Туда можно просто запрыгнуть». «Сладкий!» — говорит она. Я просил ее, много раз просил не называть меня так. И попросил еще раз. Тогда она вешает трубку со словами «Ты в моих молитвах». Тебе известно, что мысли создают в мозгу кислоту, которая просачивается вниз, создавая хаос в груди, если не проявить осторожности, и в конце концов выделяется поджелудочной железой. Будь здорова, Алекс. От alexelsobako-hotmail.com Кому? хонни собака веб ви ок. Тема «Привет». Дата 14 апреля, 23.15. Хани. В Голливуде уже давно пора спать, а мы так и не решили вопрос с медовым месяцем. Черил пришла со своих занятий по тайбой и сказала, «Моя мама сводит меня этой свадьбе с ума». Похоже, ее мать сроду не слышавшая об изящно наступающей старости, я сомневаюсь, слышала ли она наступающей старости вообще, взялась за тайбо. Черил говорит, я сказала маме, никакого белого сахара, ни в каких блюдах на приемах, даже в свадебном торте. Похоже, что это небольшая жертва. У Фанели огромный выбор, естественно, подслащенной органики. А она опять за свое... Белый сахар ничем не отличается от концентрированных соков, которые ей немного противопоказаны, так что она может по-прежнему пить обычную Кока-Колу. Я ей говорю «Здрасте». Фруктоза оказывает на тело совсем другой эффект. Она не вводит в твою кровь сахар волнами, как на американских горках. И лучше поверить мне в этом, так как я живой тому подтверждение. А мама говорит «Она ничем не отличается от сахара, дорогуша». «Будто она лучше знает, потому что она моя мама, а наше поколение просто дурит себе задницу». «Тогда я говорю, так кто из нас счастливее? Ты или я? Кто страннее, кто богаче, кто подцепляет парней?» «Последнего ты не сказала», — заявил я. «Ты прав», — согласилась она и со вздохом уселась на кожаную кушетку. «А что общего между фруктозой и богатством?» — спросил я. «Не знаю», — ответила она. Ведь ты богаче благодаря мне. Ты богаче лишь потому, что твоя глупая разведенная мать оказалась так глупа, что заключила самый жесткий добрачный договор. Знаешь, иногда ты говоришь так, будто брак — это всего лишь разновидность бизнеса. Я пропустил ее словами мужа и сказал. Тогда не тройной ли это повод для морального зазнайства? Счастливее, стройнее, богаче» или праведные награды от небес за питье обычной кока-колы. «Да», — ответила она, — «так оно и есть». Я и снова стала. Я отсидела себе ягодицы в агентстве, и мне жарко. Черил присалил в одном из агентств, и ее карьера здорово воспряла после лечения. Ей, как она сказала, жарко. Она прекрасно умеет отделять пшеницу от мекины, хотя сама не ест ничего подобного. Челлил посмотрел на меня и сказала, «Ты так много работаешь, что от тебя и пыли не останется, детка. Что ты пишешь?» И заглянула в мой открытый ноутбук. «А как насчет Мадагаскара?» — сказал я. «А Маракеш? А что ты скажешь про Рио-де-Жанейро?» «Ты отказался от Европы?» — осторожно спросила она. «Ради тебя, детка», — ответил я. И я действительно так считал. — Сладкий, — сказала она. — Сладкий. И тут вспомнила. То есть милый. — А можем мы поехать куда-нибудь на Гавайи, в Арбадос или в Капулька? Я пытался сказать ей что-то о культуре, о том, что нужно самосовершенствоваться. девяносто 90% своего времени, когда не спит, посвящает самосовершенствованию. Но тут она этого не захотела, и ей хочется поваляться на пляже. Я сказал, «Терпеть не могу, валяться на пляже». «Разве это должно быть так трудно?» — проговорила она. «Что?» — спросил я. «Отношения. Разве они должны быть такими трудными?» Я сказал, что не знаю. Нам, вероятно, нужно прослушать курс лекций, купить новые пособия, отточить наше мастерство. Она ответила, что это неплохая мысль, и мы заварились в постель. «Я сижу один и снова пишу тебе. Кажется, у меня не так много людей, с кем можно поговорить. Мне нравится посылать эти письма. Я знаю, что ты их не читаешь, но они куда-то уходят, и, возможно, кто-то их все-таки находит. Я счастлив, что их не швыряет мне обратно в морду. Адресат не найден». После того первого раза, когда я написал тебе по возвращении из Лондона, а ты не ответила. Я начал думать, что, может быть, я выдумал тебя. У меня появилась безумная мысль, что ты изменишь мою жизнь. Дерьмо. А потом я решил, что просто тебя выдумал. Я садился писать тебе, но не мог закончить письмо. Или брал телефонную трубку, но не мог набрать номер. Очень странно. Вот так же я много раз пытался бросить курить, а через двадцать минут обнаруживал в руке сигарету. Я нашел лечение. Во мне живет какой-то подонок-диктатор, который управляет моей жизнью и устанавливает законы. Но я не читаю свода законов, я не знаю, что такое правило. То есть я хочу изменить мою жизнь. Конечно, хочу. Не хочу. Черт, ни капли не хочу. Я знаю, что это высокомерие считать себя хуже всех. То есть, с чего бы это мне быть таким уж особенным? Я люблю представлять себя каким-нибудь пришельцем из космоса. Самое тяжелое для меня — быть как все. А теперь я женюсь, и это во всяком случае сделает меня обитателем Земли. Такова нынче моя жизненная миссия. Вот чему я научился во время лечения — быть обычным парнем чтобы выжить. Но ты знаешь, как это бывает. Иногда я сомневаюсь, правильная ли у меня миссия. А что, если я сбился с курса? Возможно, Черилл не входит в этот план. А потом, когда мне хочется продолбить головой стену, я довожу метафору долбления до крайности. Мне приходит в голову мысль, что и ты каким-то образом в этом участвуешь. Возможно, нас заслали двоих, мужчину и женщину. Но мы потеряли друг друга. А может быть, это тоже не входит в план. Будь здорова, Алекс. От Алексиел собака кому Хони под собака веб Тема Привет. Дата 15 апреля 2122. Хани, однажды я летел над Солт-Лейк-Сити, и самолет начал падать, клянусь Богом.